«Храброй и глупой, каким мы должен быть убийцы драконов!» — констатировала она. Встав с моих колен, она присела на скамью справа от меня и взяла мою правую руку в свои. Наверное, со стороны мы были похожи на двух влюбленных. У нее были длинные ногти, выкрашенные черным лаком. Странно, что именно эта мелочь бросилась мне в глаза». — Я знаю, что ты — чародей, а вы, чародеи, очень цените свои пальцы. — Как будто обычные люди их не ценят. — Что ты скажешь, если я отрежу тебе мизинец? — Скажу, что вы сможете оставить его себе, — сказал я. — Так я и сделаю, — нежно проворковала она. Когда Виктория привела свою угрозу в исполнение, и я все-таки закричал.